Раз у отца в кабинете Саша портрет увидал. Изображён на портрете был молодой генерал. «Кто это?» – спрашивал Саша. «Кто?» – «Это дедушка твой». И отвернулся папаша, низко поник головой. Что же не вижу его я? Папа ни слова в ответ. Внук перед дедушкой стоя Зорко глядит на портрет. Папа, чего ты вздыхаешь? Умер он? Жив? Говори. Вырастешь, Саша, узнаешь. То-то ты скажешь? смотри дедушку знаешь мамаша матери сын говорит знаю и за руку саша маму к портрету тащит мама идет против воли ты мне скажи про него мама Недобрый он что ли что я не вижу его ну дорогая ну сделай милость скажи что-нибудь Нет, он и добрый, и смелый, только несчастный. На грудь голову скрыла мамаша, тяжко вздыхает, дрожит и зарыдала. А Саша зорко на деда глядит. Что же ты, мама, рыдаешь? Слово не хочешь сказать? Вырастешь, Саша, узнаешь.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 Благословил он рыдая дом и семейство и слуг. Пыль отряхнул у порога, шей торжественно снял образ распятого Бога и покрестившись, сказал: «Днесь я совсем примирился, что потерпел на веку". Сын пред отцом преклонился, ноги омыл старику, Белые кудри чесала дедушки Сашина мать, гладила их, целовала. Сашу звала целовать. Правой рукой мамашу дед обхватил, а другой гладил румяного Сашу. Эх, красавчик какой! Дедушку пристальным взглядом Саша рассматривал. Вдруг слезы у мальчика градом Хлынули. К дедушке внук кинулся. Дедушка, где ты жил, пропадал столько лет? Где же твои эполеты? Что не в мундир ты одет? Что на ноге ты скрываешь? Ранена, что ли, рука? Вырастешь, Саша, узнаешь. Ну, поцелуй старика. Повеселел, оживился, Радостью дышит весь дом. С дедушкой Саша сдружился, Вечно гуляют вдвоем. Ходят лугами, лесами, Рвут васильки среди них. Дедушка древен годами, Но еще бодрый, красив. Зубы у дедушки целы, Поступь, осанка тверда, Кудри пушистые, белые, Как серебро борода, Строен, высокого роста, Но как младенец глядит. Как-то апостольски просто, Ровно всегда говорит. Выйдут на берег покатой, К русской великой реке, Свищет кулик вороватый, Тысячи лап на песке, Барку ведут бичевую, Чу бурлаков голоса, Ровная гладь за рекою, Нивы, покосы, леса, Легкой прохладою дует С медленных дремлющих вод. Дедушка землю целует, плачет и тихо поет. Дедушка, что ты роняешь Крупные слезы, как град? Вырастешь, Саша, узнаешь. Ты не печалься. Я рад. Рад, что я вижу картину Милую с детства глазам. Глянь-ка на эту равнину И полюби ее сам. Две-три усадьбы дворянских Двадцать господних церквей, сто деревенек крестьянских, как на ладони на ней, Улицу стада пасется, жаль, что скотинка мелка, песенка где-то поется, жаль неисходно горька. Ропот, подайте же руку бедным крестьянам скорей. Тысячелетнюю муку, Саша, ты слышишь ли в ней? Надо, чтоб были здоровы Овцы и лошади их, Надо, чтоб были коровы Толще московских купчих. Будет и в песне отрада Вместо уныния и мук. Надо ли? Дедушка, надо. То-то, попомни же, внук,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 Радость его разделяя, Прыгало сердце у всех. То-то улыбка святая, То-то пленительный смех. Скоро дадут им свободу, Внуку старик замечал. Только и нужно народу. Чудо я, Саша, видал. Горсточку русских сослали В страшную глушь за раскол. Волю да землю им дали. Год незаметно прошел, едут туда комиссары, глядь уж деревня стоит. Риги, сараи, амбары, в кузнице молот стучит, мельницу выстроят скоро. Уж запаслись мужики, зверем из темного бора, рыбы из вольной реки. Вновь через год побывали, новые чудо нашли. Жители хлеб собирали с прежде бесплодной земли. Дома одни лишь ребята, да здоровенные псы. Гуси кричат, поросята тычут в корыто носы. Так постепенно в полвека вырос огромный посад. Воля и труд человека дивные дивы творят. Все принялось, раздобрело. Сколько там Саша свиней Перед селением бело На полверсты от гусей. Как там возделаны нивы, Как там обильны стада. Высокорослые, красивые жители, Бодры всегда, Видно, ведется копейка. Бабу там холит мужик, В праздник на ней душегрейка Из соболей воротник. Дети до возраста в неге Конь хоть сейчас на завод В кованой прочной телеге Сотню пудов увезет Сыты там кони-то, сыты Каждый там сыто живет Тесом там избы -то крыты Но уж зато и народ Взросшие в нравах суровых Сами творят, они суд Реку-то вставят здоровых Трезвые, честно живут, Подати платят до срока, только ты им не мешай. Где ж та деревня? Далеко, имя ей торбогатай, страшная глушь за байкалом. Так-то, голубчик ты мой, ты еще в возрасте малом, Вспомнишь, как будешь большой. Ну а покуда подумай. То ли ты видишь кругом? Вот он наш пахарь угрюмый С темным убитым лицом Лапти, лохмотья, шапчонка, рваная сбруя Едва тянет косулю кличонка С голоду еле жива Голоден труженик вечный Голоден тоже божусь Эй, отдохни-ка сердечный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 Что не чиновник-стяжатель С целью добычи в поход вышел. А кто не приятель? Войско, казна и народ. Всем доставалось исправно. Стачка, порука кругом. Смелые грабили явно, Трусы тащили тайком. Непроницаемой ночи Мрак над страною висел. Видел имеющие очи И за отчизну болел, Стоны рабов заглушая, лестью до да свистом бичей, Хищников алчная стая Гибель готовила ей. Солнце не вечно сияет, Счастье не вечно везет. Каждой стране наступает Рано или поздно черед, Где непокорность тупая, Дружная сила нужна.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 Народ угнетенный, глух перед общей бедой, Горе в стране разоренный, горе в стране отсталой. столой, Войско одно не защита, Да ведь и войско дитя было в то время забито, лямку тянуло, кряхтя. Дедушка, кстати, солдата встретил, Вином угостил, Поцеловавши, как брата, ласково с ним говорил.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 Только заметно дыхание. Слышишь ли, дышат зачем? А недоволен парадом, ругань польется рекой, зубы посыплются градом, порит, гоняет сквозь строй, с пеною урта обрыщет весь перепуганный полк, жертв покрупнее приищет, остервенившийся волк, франтики, Подлые души под караулом сгнаю. Слушал имеющий уши, Думушку думал свою. Брань пострашней караула, Пули картечи страшней. Кто же в ком честь не уснула, Кто примирился бы с ней? Дедушка, ты вспоминаешь страшное что-то, Скажи, вырастешь, Саша, узнаешь. Честью всегда дорожи. Взрослые люди не дети. Трус, кто старится и не мстит. Помни, что нету на свете неотразимых обид. Дед замолчал и уныло голову свесил на грудь. Мало ли, друг мой, что было, Лучше пойдем отдохнуть. Отдых недолг у деда, Жить он не мог без труда. Гряды копал до обеда, Переплетал иногда, Вечером шилом, иголкой Что-нибудь бойко точал. Песней печальной и долгой Дедушка труд сокращал. Внук не проронит ни звука, Не отойдет от стола. Новой загадкой для внука Дедова песня была. Пела на славном походе я о великой борьбе, Пела свободном народе, Я о народе рабе, Пела пустынях безлюдных, И о железных цепях, Пела красавицах чудных. С ангельской лаской в очах. Пел он об их увядании В дикой далекой глуши И о чудесном влиянии Любящей женской души. О Трубецкой и Волконской Дедушка пел и вздыхал, Пел и тоской вавилонской Келью свое оглашал. Дедушка, дальше. А где ты песенку вызнал свою? Ты повтори мне куплеты, я их мамаша спою. Те имена поминаешь ты иногда по ночам. Вырастешь, Саша, узнаешь. Все расскажу тебе сам. Где научился я пению? С кем и когда я пивал? Ну приучусь я к терпению, Саша уныло сказал. Часто катались летом наши друзья в челноке. С громким веселым приветом дед приближался к реке. Здравствуй, красавица Волга! С детства тебя я любил. Где ж пропадал ты так долго? Саша не смело спросил, Был я далеко, далеко, где же? Задумался дед. Мальчик вздыхает глубоко, вечный предвидя ответ. Что ж, хорошо ли там было? Дед на ребенка глядит, лучше не спрашивай, милый. Голос у деда дрожит. Глухо, пустынно, безлюдно, Степь полумёртвая сплошь. Трудно, голубчик мой, трудно, Погоду весточки ждёшь, Видишь, как тратятся силы Лучшие божьи дары. Близким копаешь могилы, Ждёшь и своей до поры, Медленно-медленно таешь. Что ж ты там, дедушка, жил? Вырастешь, Саша, узнаешь. Саша слезу уронил. Господи, слушать-то Вырастешь, мать говорит. Папочка любит, а мучит. Вырастешь, тоже твердит. Тоже и дедушка. Полно. Я уже вырос, смотри. Стал на скамеечку челно. Лучше теперь говори. Деда целует и гладит. Или вы все заодно. Дедушка с сердцем не сладит, бьется как голубь оно. Дедушка, слышишь? Хочу я все непременно узнать. Дедушка внука целуя шепчет, Тебе не понять. Надо учиться, мой милый. Все расскажу, погоди. Пособерись-ка ты силой, Зорче кругом погляди. Умник ты, Саша. А все же надо историю знать, И географию тоже. Долго ли дедушка ждать? Годик другой, как случится? Саша к мамаше бежит. Мама, хочу я учиться! И издали громко кричит. Время проходит, Исправно учится мальчик всему. Знает историю славно, лет уже десять ему. Бойко на карте покажет и Петербург, и Читу. Лучше большого расскажет многое в русском быту. Глупых и злых ненавидит. Бедным желает добра. Помнит, что слышит и видит. Дед примечает. Пора! Сам же он часто хворает, стал ему нужен костыль. Скоро уж, скоро узнает Саша печальную быль.